Эффект кулера. Как мы уже писали, успешная стратегия продаж и запуска продукта на рынок не должна планироваться как бомбардировка или вторжение на вражескую территорию. Напротив, маркетолог должен быть скорее искрой, из которой возгорится пламя. Но чтобы пламя возгорелось, необходимо знать, где и когда зажечь саму спичку. Использование СМИ, особенно рекламы в новостях и развлекательных мероприятиях, это обязательное условие для создания эффекта водяного охладителя, который заключается в том, что содержание программы должно быть настолько провокационно, что люди будут говорить о нем на следующий день на работе, встретившись у автомата с питьевой водой. Результат рекламных кампаний с эффектом кулера не всегда можно точно измерить общепринятыми методами, которые использует, например, компания Нилсон. Она скрупулезно подсчитывает просто количество зрителей, которые смотрят рекламу. Поэтому эффект кулера часто упускается из виду, хотя его эффективность весьма высока. Программы, обеспечивающие эффект кулера, это популярные шоу, хиты, о которых известно, что их смотрят решительно все. Если рекламодатель дает нестандартную, естественно встраиваемую в популярную передачу рекламу, она также может стать предметом обсуждения. К передачам с эффектом кулера, возможно их лучше назвать программами для гостиной, для старшеклассников можно отнести сериал «Беверли Хиллз 90210» и ток-шоу «Синглит Аут» на MTV. Для офисных крыс это скорее комедийный сериал «Фрейзер», комедия положений «Сейнфелд» и эй Особенно характерен пример с комедии «Сейнфелд», которая была самой прибыльной передачей NBC, входившей в прайм-тайм. Авторы и продюсеры сериала напали на золотую жилу юмора, которая сделала передачу не только очень смешной, но и любимой огромным количеством как молодых зрителей, так и представителей старшего поколения, то есть тех, кого рекламодатели считали наиболее ценными с точки зрения продвижения дорогих брендов. Чтобы вызвать эффект кулера, нужен массовый бренд и передача, привлекательная для массового зрителя, то есть показываемая в лучшее эфирное время и собирающая широкую аудиторию, представляющую собой в широком смысле всю Америку. Возможно, лучшим примером является реклама середины 1980-х годов с участием уже упоминавшейся Венди из компании «В чем соль», которая до такой степени стала частью американской культуры, что даже политики использовали ее в своих речах во время предвыборных кампаний. Чтобы компания смогла зацепить потребителя, нужно хорошо знать целевую аудиторию, которая в случае с передачами, выходящими в лучшее эфирное время, является массовой и которая увидит вашу рекламу в контексте комедии и положений. Ваша креативная идея должна быть круче и легче запоминаться, чем содержание шоу, иначе у автомата будет обсуждаться сама передача, а не сопровождавшая ее реклама. На конкуренцию следует смотреть с точки зрения соперничества не только с другими брендами, но и в более широком смысле с любой другой деятельностью, нацеленной на то, чтобы оттянуть внимание потребителей на себя. Если ваша реклама окажется более интересной темой для разговоров в кулуарах, чем обсуждение прошедших выходных, вы выиграли. Некоторые агентства постоянно добиваются эффекта кулера в узких кругах рекламного сообщества, но остаются невидимыми для реального мира потребителей. Эти агентства активно обсуждаются в рекламном бизнесе, они кружат голову рекламному сообществу, но им не удается вырасти и развиться. Проблема заключается в том, что о них много говорят, но не те люди. Они обращаются не к той целевой аудитории, то есть не к потребителям, а рекламному сообществу. Вы можете удивиться, узнав, что наиболее сознательно стремятся к достижению эффекта кулера, и, возможно, больше всего преуспевают в этом, представители маркетингового сообщества Лондона. В Лондоне клиенты прямо просят свои агентства как можно скорее сделать их бренды узнаваемыми, и агентства великолепно с этим справляются. Хотя у них есть одно преимущество – более однородное общество. Легче создать молву в четко очерченной целевой аудитории, имеющей одинаковые ценности, чем в американском обществе с его региональной и этнической неоднородностью. Тем не менее, Соединенное Королевство могло бы кое-чему научить нас. В качестве примера можно привести два проекта, разработанные в Лондоне. Это серьезные, широкие, ставшие предметом обсуждения рекламной кампании спиртных напитков Мартини и безалкогольных напитков Тангу. Они были разработаны Хоуэлл Хенри Челдекот Лури, агентством, чья философия схожа с нашей. Реклама Мартини не только уверяла, что этот продукт для красивых бездельников, но и предлагала стимул, содействующий продвижению товара бесплатную пластическую операцию которая могла бы сделать победителей еще красивее шутка конечно идея рекламы танго заключалась в демонстрации ударной силы апельсинового вкуса продукта толстый лысый дядя одетый во все оранжевое подкрадывался к ничего не подозревающим жертвам и лупил их обеими руками по голове эти действия сопровождались текстом вы сразу поймете что это тангоу В школах в Великобритании это вызвало эффект перемены. Тысячи школьников на переменах азартно лупили друг друга, как герои рекламы Тангу. Бабах, но продажам это не повредило. Всегда ли нужна прямая реклама, чтобы оказаться у всех на устах? Сегодня универсальные магазины, торгующие товарами смешанного ассортимента, стали исчезающим видом. На смену им пришли торговые центры-моллы, в которых каждая крупная секция управляется разными компаниями. Nordstrom, наверное, остался единственным процветающим универсальным магазином старого типа. Почему? Потому что его администрация понимает, что хороший универмаг по-прежнему может обслуживать потребителей лучше, чем специализированные магазины. Нордстром неизменно следует этому принципу, которым пропитана вся его культура. Эта компания превратила обслуживание покупателей в соревнование между работниками магазина, каждый из которых должен показать, что он является образцовым продавцом и способен удовлетворять самые сложные запросы клиента. Их героические усилия столь необычны на фоне ленивой и вялой работы других розничных продавцов, что потребители не только запоминают их, но и говорят о них. Хвалебные рассказы о битвах за покупателя передаются из уст в уста и становятся достоянием общественности. Приверженность магазина к этому идеалу обслуживания покупателей получила прайм-тайм на информационном канале, который нельзя купить, на канале народной молвы. Обслуживание потребителей довольно скучная тема. Если Nordstrom может сделать ее достойной обсуждения, представьте, на что способен энергичный продавец, представляющий действительно интересный бренд. Единственное, что еще может сделать Nordstrom, добиться полного соответствия между прямой рекламой и обслуживанием в магазине, вкладывая сообщение об этом своем принципе в рекламу. Но пока народная молва предоставляет универмагу прайм-тайм и без рекламы, Неважно, что именно компания будет показывать в своей традиционной рекламе. Кто будет помнить о рекламе Nordstrom? Репутация в сфере обслуживания – вот их истинная реклама. Любому предприятию сферы услуг можно посоветовать расходовать определенные средства на народную молву. В этом случае… Продавцы смогут использовать различные приемы для того, чтобы покупатели рассказывали об их героических усилиях друг другу. Даже если компания понесет определенные убытки от этих расходов, когда эти рассказы начнут распространяться, они вызовут волновой эффект в стане потребителей, и это окупит затраты. Один из сторонников такого подхода – владелец сети магазинов эксклюзивных драгоценностей, он просил не называть его имени поведал нам о своей теории, которую он называет «теорией неслыханных поступков». Например, если клиентка из Палм-Бич во Флориде звонит, чтобы купить брошь, продавец может сесть в самолет и оказаться без предупреждения у ее дверей с целым набором брошей. Он появляется как раз вовремя, чтобы дама успела надеть украшение на благотворительный бал, который должен состояться вечером. К концу вечера 20 потенциальных богатых клиентов будут знать об этом неслыханном поступке. Те 500 долларов, потраченные на авиабилет, в буквальном смысле могут принести сотни и даже тысячи долларов в прибыли.